«Получила, но вам не следует больше писать мне», — прошептала Мэри. «Я боюсь за вас». Уже и то, что он написал, было достаточно нескромно, так что при одной мысли о том, чего он не решился написать, щеки Мэри вспыхнули еще ярче. «Да мне теперь долго не понадобится писать». Деннис многозначительно улыбнулся. «Мы, конечно, будем часто встречаться». До осеннего объезда района я буду работать здесь, в конторе, еще месяца два. Кстати, Мэри, дорогая, вы и тут, как волшебница, принесли мне счастье. На этот раз я собрал вдвое больше заказов. Если вы постоянно будете так меня вдохновлять, я, благодаря вам, очень скоро разбогатею. Клянусь Богом, вам придется выйти за меня замуж хотя бы только для того, чтобы делить доходы. Мэри с беспокойством оглянулась. Ей уже чудилось на безлюдной улице множество предательских глаз, следящих за ними. Веселая уверенность Денниса показывала, насколько он не понимал ее положение. «Деннис, мне нельзя больше здесь стоять. Нас могут увидеть». «А разве преступление? Разговаривать с молодым человеком к тому же утром», — возразил он тихо, подчеркнув последнее слово. Право в этом нет ничего зазорного». «А если не хотите стоять здесь, я готов пойти с вами куда угодно, хоть на край света. Разрешите взять ваши пакеты, с сударыня?» Мэри покачала головой. «Тогда на нас еще скорее обратят внимание», — сказала она робко, чувствуя уже на себе взгляды всего города во время такой безрассудно смелой прогулки. Деннис посмотрел на нее с покровительственной нежностью, затем откинул улицу беглым взглядом, который влюбленная Мэри сравнила про себя со смелым взором разведчика во вражеской стране. — Мэри, голубушка, — сказал он шутливым тоном, — вы не знаете еще, с кем имеете дело. Фойл никогда не сдается. Вот мой Денис, Идем. Он, крепко держа ее за руку, прошел с ней мимо нескольких домов. Потом, раньше, чем она успела опомниться и подумать о сопротивлении, увлек ее за светло-желтую дверь кафе бертарелли Мэри даже побледнела от ужасного сознания, что она перешла теперь все границы приличия, дошла до окончательного падения. коризина глядя на улыбающееся лицо Денниса, она ахнула. — О, Дэнис, что вы сделали? Но когда она глядела чистенькую пустую кофейню с рядами мраморных столиков, Сверкающими зеркалами, светлыми обоями, когда она дала усадить себя на одно из забитых плюшем кресел, совсем такое, как скамейка в церкви, ее хватило сильное удивление, как будто она ожидала увидеть здесь грязный притон для развратных оргий, которые, если верить традиции, всегда происходят в таких именно местах. В еще большее замешательство привело ее появление добродушного на вид толстяка с несколькими подбородками. Толстяк подошел к ним с улыбкой, быстро согнул в поклоне то место, где у него некогда была талия, и сказал, «Добро пожаловать, мистер Фойл, рад видеть вас снова. Доброе утро, Луи! Значит, это и есть то самое чудовище, хозяин кафе!» Удачно съездили, мистер Фойл. «Много заработали, надеюсь?» «Еще бы! Эх вы, старый кусок сала! Разве вы до сих пор еще не убедились, что я все умею сбыть? Я сумел бы распродать тонну макарон на улицах Абердина!» Бертарелли засмеялся и выразительным жестом развел руками, а от смеха вокруг его полного сияющего лица образовалось еще больше подбородков. «Это-то дело нетрудное, мистер Фойл. Макароны — хорошая штука, такая же полезная, как овсянка. От них человек становится толстый, как я». «Это верно, Луи. Вы — живое доказательство, что не следует есть макароны». «Ну, не будем говорить о вашей фигуре. Как поживает семейство?» «О, великолепно!» Бомбина скоро будет с меня величиной, у него уже два подбородка. Когда он громко захохотал, Мэри снова с ужасом уставилась на этого трагического злодея, скрывающего свою низость под маской притворного веселья и мнимой добросердечности.